Глава вторая. Когда собеседование закончилось, я вздохнула свободнее. Мне прямо сейчас хотелось пойти к директрисе детского дома, где держали моего Мишу, и рассказать, что я не просто нищеброд-студент с тёмным прошлым, а преподаватель государственного вуза. Но пока я не закрепилась, пока не получила об этом справку, ребёнка мне не видать. Помимо этого, нужно будет получить докторскую и нормальное жилье, которое устроит служба опеки. И только после этого я смогу видеть малыша не за воротами по выходным, а каждый день. Сама забирать из садика, сама воспитывать, быть с ним рядом. При исполненной энтузиазме я спешила в метро, чтобы скорее добраться домой и подготовиться к первому дню на рабочем месте». Помимо обдумывания метода обучения, я купила ещё пару закрытых рубашек, тёмных жилетов, юбок в пол и обязательно очки с обычными стёклами. Придётся немного поиграть роль Кати Уваровой из всеми известного сериала. Но студенты должны меня уважать. Они должны понимать, что я прихожу к ним не развлекать, а учить. Но даже я не понимала в тот день, Насколько это сложно — сдерживать толпу, по сути, подростков, которые никак не могли выйти из пубертатного периода. Слыша очередной очень остроумный прикол от старшекурсника на тему немецкой училки, я лишь могла закатывать глаза. Я смотрела на эти наглые рожи и удивлялась. «Ведь они, по сути, мои ровесники», — Но я чувствую себя неизмеримо старше. А может быть, потому что я всё это прошла? Клубы, крутые тачки, секс, запрещённые вещества. Я всё это видела, я жила в этом всём с юности. Когда попадаешь в плохую компанию и проникаешься её идеями, не думаешь, что это плохо. Ты просто живешь по правилам тех людей, с которыми общаешься. Вот и я так же. Мой бывший муж Алекс, или просто Леха, был одним из них. Таким же веселым, легким на подъем, заряжал всех своей энергией, очень хотел заработать много денег. Я была уверена, что он моя судьба, и шла за ним куда угодно, пробуя все, что он мне предлагал. Даже когда речь зашла о мигрировании в другую страну, я легко бросила первый курс универа и поехала в абсолютно чужую страну, имея за плечами лишь желание во всём угождать Алексу. С ним я не думала, просто пускалась во все тяжкие, изучая новые и новые грани жизни. Я не сразу поняла, к чему это ведёт. Я не сразу поняла, в какую ловушку попала, пока Алекса не забрали в тюрьму первый раз, пока к нам не пришли бандиты. А когда поняла, уже было поздно. Беременную он меня не отпустил, да и я ещё надеялась на счастье. С ребёнком одной сложно, в принципе, и я не хотела уходить. А когда родился Миша, Алекс начал меня шантажировать. И побег на родину не помог. Он и здесь меня достал. Вам не понравилась моя шутка? Отвлёк меня от мыслей студент Ольховский Митя. Вечно весёлый, вечно рыжий, он тусовщик и вологор и приходит сюда провести время, а не учиться. Я специально демонстративно достала блокнот, куда записывала все шутки про немецкую училку. А набралось таких уже с полсотни. Я бросила методику строгой училки, которая просто даёт материал и требует зазубривания. Не сразу, но я поняла, как заставить этих мажоров полюбить свой предмет. Это что, про училку, которая случайно включила не тот обучающий фильм? Или про ту, которая перепутала ручку двери с пробкой? Все заржали, а Ольховский начал подглядывать, что там у меня. Я спокойно показала. Вы что, записываете все наши шутки? Ну, конечно. Когда вы наконец покинете эти скучные стены, я выпущу книгу анекдотов про саму себя и стану такой же богатой, как вы, и, конечно, напишу вам благодарность в эпиграфе. Они заржали. Девчонки, пацаны, группа старшекурсников которым осталось всего несколько месяцев до Дембеля. Но, несмотря на шутки и приколы, они смогли, если не выучить мой предмет на зубок, то хотя бы понять основные принципы языка. Вот, кстати, правда, вы 3 месяца с нами, а мы так и не знаем, какой размер груди у вас, заголосил кто-то. А ещё вы не знаете, как пригласить на свидание немецкую девушку. Мы просто покажем немецкую тачку. Знаете, какой мне папа BMW купил недавно. Там этого добра и без вас хватает, и более качественного, а не китайскую подделку, собранную под Брянском. Девчонки-то засмеялись, а парни нахмурились. Это была горькая правда. В России очень много поделок, продаваемых дороже, чем в той же Германии. Вы только представьте, вы в Германии, в одном из самых крутых ночных клубов. И там вы видите раскрепощённую, на всё готовую самочку. Дымов, что ты ей скажешь? Он выдал какую-то чушь на немецком и не забыл поглумиться излюбленным и я-я. Она пошлёт тебя, куда подальше. Запиши в точности, что ты ей должен сказать на немецком. Уточнила я, и все стали записывать, а я довольная улыбалась, хоть и не показывала это. А когда закончили, и я продиктовала то, что ответит девушка, кто-то опять решил выступить. А есть фул. Фул это что? Ну что вы, Аврора Михайловна? Фул это полный видос какой-нибудь порнушки, фрагмент которой мелькает в сети. Буду знать. Кстати, я тут немного импровизировал, принёс мне свои каракули альховские, не забыв подмигнуть. Иногда мне кажется, они реально думают, что смогут затащить меня в койку, наивные. Не то, альховский Вот эти слова написаны неправильно. Значит, вы их так и выучите. Девушка тебя не поймёт. А так как в Германии они максимально раскрепощены, то сорвётся ваш самый лучший секс в жизни. Они снова заржали, как вдруг дверь распахнулась с громким стуком, ударившись о стену. Все головы повернулись на звук, и я не стала исключением.